Все, что Марлен собирается мне сказать, я уже мысленно слышал прежде. Почему я не прислушался к голосу рассудка? Разве рак не научил меня, что ложный оптимизм опасная штука? Извини, она делает шаг вперед. Я отступаю. Но Марлен не останавливается, кладет руку мне на плечо. Я стряхиваю ее. «Не нужна мне твоя жалость!» «Это не жалость, Райан. Ты мне нравишься. Этого недостаточно!» Она вздыхает. «Пойми же, Райан, мне не хочется терять твою дружбу». «Хорошо». Я приду завтра к тебе в медпункт и разложу свои чувства, как препараты, на стеклышках микроскопа. Храни на здоровье. Я поворачиваюсь и выбегаю из комнаты. Я рад, что снова встречусь с Робертом. Он-то сумеет поддержать меня. Хотя на самом деле это мне надо постараться его... Поддержать. Мои злоключения пустяки по сравнению с его бедой. Он вступил в схватку с болезнью. Я же всего-навсего распрощался с иллюзиями. В конце концов, есть и другие девчонки. Может, с ними мне повезет больше, но пока об этом думать рано. Сначала надо распрощаться с Марлен. Хотя, мне и кажется, что без нее жизнь потеряет всякий смысл. По дороге в больницу я думаю о Роберте. Конечно, теперь он не тот, что в лагере, и все же мне легко представить, как он на кресле-каталке выруливает в коридор и играет в дартс шприцами. В больнице царит покой, в коридорах тихо и в палатах тоже. При нашем появлении Роберт садится на кровати. Он бледен, и вид у него усталый. А я-то надеялся найти его бодрым, рассчитывал на его поддержку. Похоже, и здесь меня ожидает разочарование. Никто не гоняет по коридору в кресле на колесах, никто не целится шприцами в мишень. Роберт пытается улыбаться нам. От былого его лихачества. Не осталось и следа. По глазам видно, что он держится из последних сил. Все ребята и доктор Морланд окружают кровать Роберта. «Я рад, что они здесь. Мне бы было тяжело остаться с ним сейчас один на один». «Это тебе, трюкач», — говорит Луис и показывает открытку. «Он сделал ее сегодня», — «А мы все ее подписали. Поправляйся, твои друзья, принцы в изгнании», написано под картинкой, изображающей принца на больничной койке и сиделку. Роберт смеется. Он не сердится, что Луис называет его прозвище при докторе Морланде и врачах. «Я отвожу взгляд». Подобные шутки не по мне. Спасибо, благодарит Роберт. Здорово, что вы пришли. Только зря вы все так беспокоитесь. Мне уже намного лучше. Вот поправлюсь и приду помогать вам сжигать стену. Всех радует его бодрый тон. Но меня-то не проведешь. Поведение Роберта напоминает мне моё собственное первое пребывание в больнице. Операция прошла удачно, мне сделали биопсию и попытались максимально удалить опухоль. Я был исполнен надежды, меня распирало от гордости, ведь я сам поставил себе правильный диагноз — рак мозга, а потом сумел убедить родителей и врачей назвать мне вид опухоли. Я верил в выздоровление. Я понимал, глиобластома — это не шутки, но верил в свою счастливую судьбу, в том, что мне удастся как-нибудь выкарабкаться. Я даже надеялся, что приобретенный опыт поможет мне в будущем стать хорошим врачом. Родители, врачи и друзья восхищались моим мужеством — Я перечитал десятки книг о раке, испробовал визуальную терапию. Специальные учителя подтягивали меня, чтобы я не отстал в школе. Но вместо того, чтобы идти на поправку, я чувствовал себя все хуже. Не помогло и облучение. Начались страшные головные боли. Меня тошнило от лекарств, и в довершении всех бед у меня выпали волосы а опухоль росла и росла. Сегодня, в день сплошных разочарований, странно даже вспоминать мой былой оптимизм. Я смотрю на Роберта, лежащего на больничной койке, и не могу не думать о том, что в это время белые тельца его клеток непрерывно увеличиваются. Я вспоминаю, как он рассказал мне, что решил дразнить смерть, и мысленно молю его отказаться от этой идеи. Трудно узнать в этом пареньке, которому и сидеть-то тяжело, лихача, нырявшего на дно озера, и дело не в его самочувствии, а в обстановке. В лагере он был членом команды, а теперь снова пациент. После нескольких минут безобидной, но и бесполезной беседы Роберт просит выйти всех, кроме меня и Луиса. «Мне нужна ваша помощь», — говорит он тихим голосом, когда мы остаемся втроем. «Зачем дело стало?» — оживляется Луис. «Может соломки постелить под окном? Всего лишь четвертый этаж». «Нет». Нет, то», — возражает Роберт серьезно, пропуская шутку мимо ушей. «Я хочу, чтобы вы помогли мне подготовить прыжок на мопеде». «Прыжок?» — переспрашиваю я, не веря своим ушам. «На этой неделе я уже вряд ли попаду в лагерь», — объясняет Роберт. «Так что постройте для меня настил сами». Я понимаю, это не пустая бравада. Роберту важно любой ценой исполнить задуманное. Хорошо, соглашается Луис. Все, что угодно, только скажи, что надо делать. Очень просто. Вы должны построить настил, пока другие будут возиться на стройке. Деревья найти несложно, только берите те, что потверже, Кедр или сосну. Важно, чтобы материал был крепкий и не треснул от нагрузки. Площадка для приземления мне не нужна. На другом берегу земля мягкая, ее достаточно просто утрамбовать».